Юлька задумалась и какое-то время разглядывала стол с таким вниманием, точно видела на нем некие тайные знаки. Потом перевела взгляд на меня. В нем читалось сомнение. Юлька вдруг нахмурилась и покачала головой. Чепуха! Ему до такого ни в жизни не додуматься. У Костика совершенно отсутствует воображение. Он мне целых полгода на любой праздник дарил по одной красной розе в целлофане. И ты меня хочешь уверить, будто этот тип...» «А что такого особенного он придумал?» Не желала я соглашаться. Костик мне казался вполне подходящей кандидатурой. «Да, не слишком умен и сообразителен, зато вполне реален, и повод у него есть. Это не какое-то там тайное общество». Прочитал твою статью в газете, с энтузиазмом сказала я, в минуту просветления, то есть трезвости, и решил над тобой подшутить. Вот и все. — Откуда у него эта машина? — уже с меньшей уверенностью спросила Юлька. — Ты сама сказала, пожилая иномарка. Ведь не новая. Кто-нибудь ему ее одолжил. Друзей у него пруд-пруди. — А парень что в редакцию приходил? — Костик сам и приходил. Да его там знают, как облупленного. — Правильно. Вот тебе и причина его нервного поведения и накладная борода. — Зачем он вообще в редакцию поперся? — начала злиться Юлька. — Чтобы придать своей шутке правдоподобие. «Тобой кто-то интересовался. Потом начались звонки, и...» «Если это Костик, я его убью!» — с огнем в очах заявила Юлька. А я, наконец-то, перевела дух. Подруга оставила свои идиотские идеи и стала вести себя как нормальный человек. «Вот что!» — решив закрепить успех, сказала я. Завтра поговорю с Вадимом. Пару дней он обойдется без меня. А я на это время стану твоим личным водителем. Думаю, с этим шутником мы быстро разберемся. Вадим мне не откажет. «Еще бы!» — хмыкнула Юлька. «Он в тебя влюблен». Это предположение показалось мне совершенно диким. «С ума сошла?» Он, между прочим, женатый человек. «И что? Вышло постановление женатым не влюбляться?» — съязвила подружка. «Что-то я в этой жизни пропустила». «Вадим — образцовый семьянин», — начала я, но Юлька рукой махнула. «А что ему остается, раз у тебя глаза на затылке...» и ты ничегошенький не замечаешь. Он смотрит на тебя с таким выражением. «На физиономии точно в тебе сосредоточены все сокровища мира». Юлька не успела договорить, как ее мобильный на столе пискнул, и она потянулась к нему, мгновенно изменившись в лице. Слова, которые я собиралась произнести, улетучились, а я напряженно наблюдала, как Юлька открывает телефон и читает сообщение. Задавать вопрос не понадобилось, и без того стало понятно, от кого пришло сообщение. Юлька молча протянула мне мобильный, и я прочитала. «Не смог уйти от слежки. Они о вас знают. Будьте осторожны». «Да это черт знает что!» — возмутилась я. Юлька с серьезным видом кивнула. «Ты все еще думаешь, что это Костик?» «А кто же?» Я открыла телефонную книгу и стала искать номер Костика. «Я вычеркнула его из жизни», — сообразив, чем я занята, сообщила Юлька. «Но номер, помню наизусть», — и продиктовала его мне. «Телефон отключен», — Услышала я через мгновение. — Говори номер домашнего, — буркнула я сердито. На этот раз трубку изволили взять, и я услышала голос Костика. — Чего надо? — с трудом произнес он. — Костя, это Лиза, — деловито начала я. — Кто? — Лиза. — Проскурина. — Подруга юли твоя Юля!» Далее пошли выражения, которые я не рискну повторить, но я набралась терпения и выслушала его речь до конца. К счастью, Костик выдохся довольно быстро. «Ты можешь думать о ней все, что угодно», — посуровила я. «Но если не прекратишь...» терроризировать ее дурацкими эсэмэсками, я упеку тебя в психушку с диагнозом «белая горячка». «Спасибо за заботу», — пьяно хихикнул Костик. «Я туда на днях сам собираюсь. В общем, не трудись». «Отлично. Что ты имел в виду, послав ей это сообщение?» «Какое сообщение?» — пробубнил Костя. «То, которое она получила пять минут назад». «Сообщение?» — разозлился он. «Пусть не мечтает. Я эту шлюху больше знать не желаю. И тебя тоже. Твоя подружка...» Он опять увлекся. И мне ничего не осталось, как повесить трубку. «Ну и что?» — усмехнулась Юлька. «Получила удовольствие». «Это ничего не значит!» «Вот именно!» «Знаешь что, пошли спать!» — тяжко вздохнула Юлька. «Я у тебя останусь. Домой ехать боязно». «Конечно!» — конечно засуетилась я. Через полчаса мы устроились на ночлег. Я в спальне, а Юлька в гостиной на диване. фонарь за окном освещал спальню желтоватым светом, а в голову лезла всякая глупость. костик оставался подозреваемым номер один, но теперь в душу закралось сомнение в состоянии помраченного сознания человек намногое способен, но костик скорее всего ограничился бы проклятиями в юлькин адрес. В худшем случае явился бы к ней скандалитель и, подкараулив ее предполагаемого возлюбленного, дал бы ему по физиономии, если бы тот это позволил. В чем я здорово сомневаюсь. Носиться за Юлькой по городу на чужой машине, пожалуй, для него слишком, хотя он, возможно, выслеживал не ее, а любовника. Чепуха! Зачем ему это, если предполагаемый Юлькин любовник... Костику хорошо известен. Через полчаса кандидатура Костика на роль шутника стала казаться мне весьма сомнительной, а еще через полчаса и вовсе невероятной. Тогда кто? Промучившись до четырех утра, я тихо поднялась и включила компьютер, открыла папку с Юлькиными публикациями за этот год и начала их внимательно просматривать. рубрику непознанное, проигнорировала ввиду ее явной бесперспективности. А вот интервью и прочие статьи дотошно изучила. И вздохнула. Никакой зацепки. Дверь приоткрылась, и я увидела Юльку. Она стояла в белой футболке до колен и хмуро кивнула в сторону компьютера. «Читаешь мои опусы?» Я пожала плечами. «Вчера я их тоже просматривала», — сообщила она. «Только зря время потеряла. И ты тоже». «Это либо правда, Костик, либо...» «Говорят, незаряженное ружье один раз вполне может выстрелить». «Это ты к чему?» — нахмурилась я, заподозрив, что Юльку вновь одолевают нелепые фантазии. Она отмахнулась и вновь поморщилась. «Может, чаю выпьем?» — предложила я, сообразив, что в ближайшее время уснуть все равно не удастся. Юлька согласно кивнула, и мы побрели на кухню. Выпили чаю, глядя за окно. Фонарь погас, вскоре появился дворник — Потом сосед со своим семейством отправился на дачу. Солнечные лучи играли на кафельной плитке и серебристой дверце холодильника, а я подумала, что шутнику стоило бы голову оторвать за безнадежно испорченное субботнее утро. — Поехали на дачу, — предложила я. — На мою? — вскинула голову Юлька и нахмурилась. — Если только в компании, желательно здоровых мужиков. — Можно к Вадиму, — пожала я плечами, но, вспомнив недавние слова Юльки, тоже нахмурилась. — Никогда не думала, что тебя так легко запугать, — заметила я в досаде. — Хорошо, поехали ко мне на дачу, — махнула рукой Юлька и побрела в гостиную. Я заглянула туда через пятнадцать минут и увидела, что она сладко спит, устроившись на диване. Я не стала ее тревожить, решив, что пару часов могу поработать, и вернулась к компьютеру. Около одиннадцати позвонил приятель и пригласил нас за город. Приглашение было принято с радостью, сначала мной, а потом и проснувшейся Юлькой. Через час Володя, так звали моего приятеля, заехал за нами с молодым человеком по имени Боря. Должно быть, оказавшись в компании плечистых парней, Юлька почувствовала себя увереннее. По дороге, правда, поглядывала в зеркало заднего вида, но вскоре ей это надоело, и она совершенно успокоилась. А вслед за ней и я. Валяясь на солнышке возле речки, трудно предаваться мрачным мыслям, и мы по молчаливому уговору, к интересующей нас теме, ни разу не вернулись. На ночь мы устроились на турбазе по соседству. Вечером на веранде пили пиво, таращась на звездное небо, и я решила, что абсолютно счастлива так спокойно и радостно было на душе, пока все не испортил Борис, вдруг вспомнив какой-то фильм ужасов, где действие происходило на лоне природы. Компания из четырех человек решила отдохнуть, а в результате очутилась в городке вампиров. Юлька стала мрачнеть и оглядываться, а я беспокоиться. «По упырям у нас Юлька — большой спец», — смеясь заметил Володя. «В каком смысле?» — не понял Борис, который до сего дня с Юлькой был незнаком. «Она про них статьи пишет, еще про инопланетян». Про опыты над людьми?» Володя опять засмеялся и спросил Юльку. «А что это за тайное общество окопалось в нашем городе?» «Идем спать», — сказала она мне, поднимаясь и скрылась в нашей комнате. «Она что, обиделась?» — растерялся Володя. «Я же пошутил». Шутников много развелось, — отрезала я, отправляясь следом за Юлькой. «Хорошо, я извиняюсь», — начал было он, — но я его слушать не стала. Утром парни вовсю подхалимничали, проявляя нас прямо-таки невероятную заботу. Юлька игнорировала знаки внимания, а я молча злорадствовала, решив, что Вовка... получил по заслугам. Позавтракав, мы пошли купаться, а после обеда поехали в соседний городок взглянуть на местные достопримечательности. В целом день прошел хорошо, и под вечер Юлька милостиво взяла Бориса под руку, что того необыкновенного одушевило. Однако, когда мы возвращались домой на вопрос парней, как проведем вечер, Юлька ответила, что собирается выспаться перед рабочей неделей. «А я, в свою очередь, сказала, что у меня много работы, и пресекла их возражение, что работа не волк и никуда не денется». Несколько раздосадованные парни отвезли домой сначала Юльку, а потом и меня. Не успела я переодеться, как зазвонил телефон. Я была уверена, что это Володя, и брать трубку не спешила. «Надо сказать, что знакомы мы с ним года два». И отношения наши никогда не выходили за рамки дружеских, но с тех пор, как я рассталась со своим парнем, Володя вдруг изменился. Каждый день звонил по пустяшному поводу и считал своим долгом развлекать меня в выходные. Поведение его не оставляло сомнений в том, что у него имеются на мой счет свои планы, но я стойко игнорировала его пламенные взгляды и пропускала намеки мимо ушей. С образом возлюбленного он в моем сознании никак не ассоциировался. Трубку я все-таки взяла, сообразив, что, не получив ответа, он будет звонить на мобильный, и услышала Юлькин голос. Взволнованный. «Пришло сообщение», — сказала она. «Что на этот раз?» «Назначил встречу. Сегодня». Я взглянула на часы, половина девятого. «Во сколько?» «В двенадцать? Почему так поздно?» «Потому». Встреча на старом кладбище возле монумента. «Очень подходящее место», — усмехнулась я. «Попробуй мне теперь возразить, что это не чья-то глупая шутка». Юлька молчала, и я забеспокоилась. «Чего молчишь?» — спросила я. «Думаю». «О чем ты думаешь? Ты ведь не собираешься?» Я не договорила, в трубке стояла полная тишина, и это здорово меня разозлило. «Ты что, спятила?» «Ладно, не вопи», — ответила Юлька, а я сказала, «сейчас приеду». и, не дожидаясь, что она решит по этому поводу, повесила трубку, схватила ключи от машины и отправилась на стоянку. Юлька жила в спальном районе довольно далеко от меня. Квартира ей досталась в наследство от бабушки, двухкомнатная, обветшалая, в которой Костик во времена их счастливой любви сделал ремонт, ухлопав на это все свои сбережения. Он, конечно, не предполагал, что любовь будет столь недолгой. И я, направляясь в сторону проспекта, подумала, что у Костика есть не один повод злиться на Юльку. Деньги зарабатывать он умел и охотно тратил их на Юльку. Она свято верила, что Костику ничем не обязана, раз его ни о чем не просила. Хотя теперь она вряд ли с этим согласится. Все Юлькины мужчины стремились помочь ей материально. Искренне считая, что сама она заработать не в состоянии. Подруга никогда их не разочаровывала, мастерски изображая не приспособленную к жизни девицу. Влюблялась она легко, но ненадолго. К несчастью, в этом и с ней похоже. И оправдывая себя, раз и навсегда решили, что просто не встретили пока своих суженых. Иногда мы вместе мечтали. Причем у Юльки мечты выходили красочными и невероятно романтичными, а у меня расплывчатыми, точные изображения на старой пленке. То ли я мечтать не умею, то ли просто не знаю, какого человека хотела бы видеть рядом. То есть мне это кажется, что это должен быть вполне обычный парень, добрый, веселый, но на деле выходит, что этого почему-то недостаточно». С Костиком Юлька познакомилась на дне рождения подруги. Тот был ее двоюродным братом. Заехал поздравить сестру, и после ее уговоров остался разбавить теплую женскую компанию своим обществом. Впоследствии он утверждал, что влюбился в Юльку с первого взгляда. К данному утверждению она относилась с прохладцей. Хотя я считаю, что мужчине влюбиться вот так, раз взглянув на нее... ничего не стоит. С моей точки зрения, Юлька красавица. Правда, многие со мной не соглашаются, намекая, что в ней нет ничего особенного. Это как посмотреть. При росте сто семьдесят сантиметров она худа до измождения и напоминает мальчишку-подростка. Держится всегда чуть высокомерно, щурит под слеповатые глаза». Носить очки Юлька отказывается, а линзы вызывают у нее по неизвестной причине легкую панику. В ее присутствии парни теряются и часто выглядят глупо. Одни ведут себя чересчур нахально, другие просто напоминают испуганных котят. И те, и другие у нее не вызывают ничего, кроме презрения. Парни подозревают, что их обычные приемы здесь не подействуют, и в этом они правы. Юлька любит повторять, что видит их насквозь, и добавляет усмешкой. Должна тебе сказать, там нет ничего интересного. Подозревая, что Юлька и мне по зубам, парни торопятся записать ее в стервы и выпендрежницы, тем самым прикрывая собственную несостоятельность. Юлька помешана на сильных личностях, ее воображение всегда рисует одну и ту же сцену знакомства с мужчиной ее мечты. Она сидит, стоит или двигается, смотря по обстоятельствам, и тут появляется он, и под его твердым взглядом у подруги начинают дрожать коленки, а сердце замирает, и она в полуобморочном состоянии сползает к его ногам. Мне самой очень нравится эта сцена, и, слушая Юльку, я практически лишаюсь сознания. но при этом сомневаюсь, что такое может произойти в действительности, по крайней мере, с моей подругой. Люди с сильным характером редко уживаются с теми, кто стремится взять над ними верх. Пока большая часть прежних и новых знакомых мужского пола столбенела и пыталась собраться с силами при виде нее, Время от времени появлялся какой-нибудь мужик, которому манеры моей подруги не кружили голову. Язвительность ее подобные типы считали недостатком, который со временем пройдет. А в уме Юльке просто отказывали, потому что не считали его наличие необходимым, по крайней мере необходимым, красивой женщине. Основным Юлькиным достоинством, по их мнению, была ее дерзкая физиономия с пухлыми губами, огромными глазищами и вздернутым носиком, на котором в летнее время проступали веснушки. И Юлька красит волосы в огненно-рыжий цвет. В комплексе все это выглядит сногсшибательно. И отправляясь с ней на вечеринку или просто прогуляться, молодой человек мог быть уверен, И их не оставят без внимания. Мужчины на улице оборачивались, подростки столбенели, а умудренные жизнью старцы глупели на глазах. Когда один из таких парней являлся и заговаривал с Юлькой так, точно она несмышленое дитя с дурным характером, она, в свою очередь, терялась. Наглость мужчины ложно принималась ею за сильный характер — и она начинала изображать из себя кроткую овечку. Так вышло с Костиком. Обалдев от Юлькиной красоты, он устроился за сестринским столом и ходу пошел в атаку, то есть для начала спросил, есть ли у нее парень. Она ответила что-то замысловатое в том смысле, что парней много, но нет никого ей подстать. после чего Костик опустил руку на её плечо и с чувством произнёс «Уже есть». Юлька хоть и не ощутила ни дрожи в ногах, ни остановки сердца, подумала, что сцена в целом напоминает её мечту, и одарила Костика таким взглядом, от которого тот пришёл в сознание ближе к утру, обнаружив себя в ее постели едва живым от сексуальных игр. Он спешно ретировался, но к вечеру, обретя новые силы, уже пасться у ее подъезда. Их роман был страстным, как аргентинская танго. Юлька пребывала в состоянии блаженства. На мои попытки вернуть ее в сознание закатывала глаза. А Костике связано говорить не могла. и по большей части мычала. Однако через месяц выяснилось, что находиться в постели 24 часа в сутки невозможно, молодые вернулись к реальности, и тогда их любовь, точнее Юлькина, дала первую трещину. Между делом выяснилось, что кроме Юльки, Костика в этой жизни интересует лишь футбол и рыбалка, ну, и работа, поскольку надо чем-то зарабатывать на жизнь». Других интересов у него не было, и Юлькина он считал никчемной ерундой, о чем имел неосторожность ей однажды сказать. После этого в Костике подружку начало раздражать буквально все. От манеры одеваться и до привычки жевать зубочистку, кстати, эту привычку и я не одобряла. Юлька попыталась вернуть себе былую свободу, но Костик пресекал все ее попытки отправиться куда-либо в компании подруг. В общем, непонимание росло, но Костику на это было наплевать. После очередной ссоры он являлся, как ни в чем не бывало. Выяснение отношений упорно избегал, радостно скалил зубы и целовал Юльку в нос. Через четыре месяца она заявила, что готова убить его хотя бы по двум причинам. Костик является поклонником группы «Ленинград» и называет Юльку пупсиком. Если учесть ее худобу, последняя в самом деле смахивала на издевательство. «И это еще не все», — мрачно добавляла Юлька. Костик перемен в ней не замечал, что буквально доводило ее до бешенства. Скандалы с битьем посуды тоже ничего не давали. Костик уходил, но на следующий день возвращался и с порога заявлял. «Да ладно, пупсик, не злись, я же тебя люблю». «Лиза, он идиот», — жаловалась Юлька и мрачно добавляла. «Я понятия не имею, как от него избавиться». На меня была возложена миссия поговорить с Костиком и по возможности разузнать, как он намерен исправить создавшуюся невыносимую ситуацию. Мне пришлось согласиться, и вскоре я встретилась с Костиком якобы случайно. Вот тут-то и выяснилось, что он ничего невыносимого в ситуации не видит, даже наоборот. По театрам она от безделья бегает. Между прочим, сообщил он свое мнение. «Дети пойдут, на всю эту дурь времени не хватит. Кстати, мои предки новую дачу купили, а дом в деревне мне оставили. Думаю, надо там беседку соорудить. Осенью распишемся, а на следующий год можно будет туда на все выходные ездить». Я приоткрыла рот, да так и замерла, пытаясь предугадать реакцию подруги на это заявление. Реакция была бурной. «Меня надо спасать», — немного придя в себя, сказала Юлька. «Что ты молчишь?» «Надо. Только я не знаю, как», — согласилась я. «И я не знаю. Он же совершенный идиот. На него никакие слова не действуют». «Если ты скажешь, что его не любишь, это подействует, пожалуй, я плечами». «Уже говорила», — мрачно сообщила Юлька. «И что?» «Он ответил, не злись, пупсик». «Он что, правда, идиот?» — нахмурилась я. «Конечно». Примерно тогда в ее жизни появился Юра.